222. Единение нужно и там, где учение читается. Одно чтение не ищет. Должна быть особая радость притворения прочитанного. Каждый человек в течение дня может притворить что-либо из учения. Тогда придет радость единения.